Глава 72. Анна подошла к кромке бассейна. Широкие, пологие ступени спускались все ниже и ниже в темные воды реки. Она смотрела, как Изабель передает Мэри одного из младенцев. Как Мэри медленно, шаг за шагом спускается по ступеням, оказавшись по грудь во воде, а потом тихо опускает ребенка в воду. К удивлению Анны, тот не плакал и не бился. У Мэри в руках. Напротив, он казался очень спокойным. Мэри покачала его, шепча что-то на ухо. Камень у нее во лбу сиял мягким зеленым светом. Дитя улыбнулось. Мэри поцеловала его в лоб и отпустила. Ребенок медленно погружался в воду, и на личике у него не было ни страха, ни тревоги. Он будто просто засыпал. Сестры работали молча, придавая детей по одному вниз по ступеням, где их принимала Мэри. С каждым она повторяла все тот же ритуал, не торопясь, каждого ребенка укачивала и целовала, будто он был ее собственным, а потом отпускала в реку. Смотреть на это было почти невыносимо. «Но что еще можно для них сделать?» — думала Анна, пытаясь представить себе, каково бы им пришлось одиноким, покинутым, ничего не понимающим. Вечное одиночество. Ее пробрала дрожь. «Это милосердие», — сказала она себе. Лица детей сияли покоем, будто река была для них объятиями родителей. Именно тем, чего эти невинные души желали больше всего на свете. Анна шагнула в воду. Она все еще держала на руках девочку, прижимая ее к груди. Будто не собиралась отпускать. Никогда. «Я мертва», — напомнила она самой себе и сделала еще шаг. Потом еще и еще. Вода была теплой, такой приятной. «Мы все мертвы». Вода уже доходила ей до пояса. Анна неотрывно глядела в реку, а река никого не судила. Она всем была одинаково рада. С того пожара ей не хотелось ничего, кроме этого, чтобы все кончилось, по-настоящему, навсегда. И все же здесь, на самом краю, она колебалась. Почему? Кто-то подошел, встал рядом. Это была Мэри. Казалось, она читает ее мысли. хода нет. Никакого второго шанса, чтобы все исправить». «Исправить?» — подумала Анна. «Мой сын мёртв. Из-за меня. Как это вообще можно исправить?» Малышка у неё на руках потянулась к воде, заплескала ручками. Анна знала, что время пришло и для ребёнка, и для неё самой. Борясь со слезами, она протянула девочку Мэри. Та покачала головой. «Это тебе она доверяет. Тебе и отдавать её Лете». Анна посмотрела ребёнку в глаза. «Я Кивнула. Сделала еще шаг вперед, окунувшись по грудь. Вода окутывала ее, будто теплое одеяло в детстве. Девочка издала тихий, воркующий звук. Анна колебалась. «Здесь для нее ничего нет. Ничего. Ни не для нее, ни не для меня. Пора, моя малышка. Пора нам уйти». Она отпустила ребенка, и вода подхватила девочку. Малышка, схватившись за ее руку, заглянула Анне в глаза — Ее личика было исполнено спокойствие. Она улыбнулась Анне, и эта тихая улыбка сказала больше, чем все слова на свете. Анна вдруг поймала себя на том, что улыбается, и это ее смутило. Какое право она имела улыбаться? Какое вообще имело право чему-то радоваться? Но она радовалась. И знала почему. Несмотря на все усилия ее рассудка исказить то, что произошло, наказать ее, ее сердце знало, что она сделала. Она спасла ребёнка от невыразимых страданий, может быть, даже от вечности, наполненной пытками. Анна закрыла глаза, готовясь к последнему шагу. "Сначала прости себя", сказала Мэри. "Нет", ответила Анна. "Я не могу". "Можешь, по одному ребёнку за раз". "Что? Здесь остались ещё невинные. Ты им нужна". "Но их так много. Страдания никогда не будет конца. Делайшь, что можешь". Только то, что можешь. Мир душе приносит знание о том, что ты помогла кому могла. Анна бросила взгляд назад, на берег, на пустые тележки. Сколько еще их ждет, чтобы кто-нибудь о них позаботился? И тут Анна подумала о своем ребенке. Что, если бы он попал сюда, вниз? Плакал бы, звал меня, ждал бы меня всю оставшуюся вечность? От этой мысли у нее на глаза навернулись слезы. «Хотелось бы мне тогда, чтобы кто-нибудь отнёс его к Лете». «Да, конечно». Она сделала шаг назад, потом ещё один. «Может быть», — прошептала она в воде. «Может, ещё несколько детей, может, 10 может, 100 может, тысяча. Может быть, тогда я заслужу право оставить всё это позади». И ей подумалось, что, может быть, первый шаг к этой цели она уже сделала. Потому что в первый раз, с тех пор, как случился тот пожар, она не чувствовала всепоглощающей ненависти к себе. И Мэри была здесь. Она протягивала ей руки. Анна шагнула к ней, и Мэри заключила ее в объятия. Анна всхлипнула. — Ты не одна, дитя, — сказала Мэри. — Все мы идем той же дорогой.